Фрак и все прочее на вешалках висели, приготовленные для выступления. Врачи даже приблизительно не могут сказать, когда он придет в сознание, если вообще придет. Воронцов виновато развел руками, как будто это он музыканта по головушке приласкал. Охрану возле палаты я выставил. «Иван Александрович, что у нас с радиостанцией?» — спросил Гуров. Зайцев сделал рассылку во все СМИ о том, что найденного не будет на дебатах по состоянию здоровья. Ее приняли к сведению, и поэтому... Понял. Никто не стал дожидаться его приезда, потому что уже знали, что его не будет. «Вот именно», — подтвердил Гордеев. «Это местная радиостанция, филиал одной московской, причем скандальной. Ее редактор — редкостная гнида». После того, как наши журналюги рассказали всем, что они сняли и выложили в интернет, остальные тут же бросили смотреть, ну и увидели то, чего эти два придурка не поняли, что на земле действительно лежал труп, и никакой это не розыгрыш. Журналист этой радиостанции позвонил редактору и сообщил, что возле театра убили сына Найденова. Тот позвонил в гостиницу и, узнав, что Найденова увезли в больницу, понял, что у него появилась бомба. подсуетился и велел выдать в эфир то, что ты услышал. Ну, хоть с этим ясность появилась. Только нам это ничего не дало, вздохнул Лев. Непонятно только, зачем твои люди эту радиостанцию слушают. Для того и слушают, чтобы знать, что те несут, в том числе и о нас. Ладно, теперь по поводу фрака. Когда киллер определился на местности и решил, каким образом будет действовать, ему потребовался реквизит. Скрипач, который он собирался изображать, явно не подходил ему по габаритам, иначе он взял бы его костюм вместе со скрипкой и документами. Он не местный, предвидеть заранее, что ему потребуется фраг, он не мог. «А с чего ты взял, что он не местный?» — удивился Гордеев. «С того, что специалиста такого уровня, в Белогорске быть не может по определению», — уверенно заявил Гуров. Но тут он увидел безмятежно сидевшего в сторонке Лешева. Который как раз был мастером экстра класса и осекся. Если бы не злой рок в лице нескольких предателей, тот никогда бы не попал в этот город. А где гарантия, что злодейка-судьба не привела в эту тихую гавань еще кого-нибудь подобного? Ты прав, Иван Александрович, вынужден был сказать Лев, которому всегда было трудно признать свою неправоту или ошибку. Киллер может быть местным или, по крайней мере, хорошо знает город. Но я очень сильно сомневаюсь, что у него в гардеробе есть фраг музыканта, поэтому танцевать будем от него. Итак, нужно направить людей во все существующие пункты проката, или как их там теперь называют, пусть узнают, не брал ли кто-нибудь на прокат фраг музыканта. Я сомневаюсь, что из этого что-то выйдет, потому что светиться килеру не резон. Пусть у него и сто раз надежные документы, но сделать это все равно надо. Еще необходимо проверить объявление. Какой-то бывший музыкант мог свой фраг продать. Также необходимо прошерстить заявление по городу. Не обращался ли кто-нибудь в полицию по поводу кражи фрака? Этот вариант кажется мне самым вероятным. Филармония у вас есть. Киллер купил билет на концерт симфонического оркестра, присмотрел музыканта своих габаритов, проследил за ним, а потом дождался удобного случая, И очень тихо увел фраг. Подчеркиваю, очень тихо. Не исключено, что из квартиры или машины. Киллер очень хорошо понимал, что с такой простой кражей полиция даже заморачиваться не будет. «Понял, сделаем», — кивнул Воронцов. «А ведь он рисковал», — заметил Гордеев. «Его вполне могли тормознуть на входе в театр. Там очень тщательно всех проверяли». «Иван Александрович, это вам не киллер?» который в Чечне снайпером был, и теперь только и может, что из СВД с крыши кого-нибудь снять. Это высококлассный ликвидатор, — возразил ему Денисов. И будьте уверены, что если бы ему нужно было пройти в театр, он бы прошел, и никакая охрана его не остановила бы. Как сказали в одном сериале, нас этому учили. «Я бы не был столько тегоречен насчет ликвидатора, — возразил Гуров и объяснил. Меня очень сильно смущает то, что он воспользовался пистолетом. Я там на месте внимательно осмотрелся. С трех сторон стоят высотки. В такой ситуации СВД была бы надежнее. «Не скажите, Лев Иванович, есть разные умельцы», — настаивал тот. «Давайте не будем сейчас на этом зацикливаться», — примиряюще произнес Воронцов. «Вот и злоем супостата, и все выясним. Пока ясно одно киллер — киллер человек опытный и предусмотрительный». с этим я согласен, но если он зарабатывает себе на жизнь заказными убийствами, то его услуги стоят столько, что конец суммы в далеком-далеке теряется, и нанимают его по выделив лев серьезному поводу, когда уверены, что затраты окупятся старицей. Или из такой неистовой мести, что человек готов отдать все, лишь бы отомстить, если предположить, что целью был Евгений, то исполнителя в городе уже нет. Если же произошла ошибка, и парень — случайная жертва, надо ждать нового покушения. Так что, Дмитрий Петрович, усильте охрану Владимира Константиновича и Анастасии Михайловны максимально. — Да я это еще ночью сделал, — ответил Денисов и положил перед Гуровым флешку. Это образец голоса Зайцева, его интервью какому-то местному каналу. «Вот и хорошо, — Юрий Федорович, — повернулся Лев Куранцову, — надо найти еще пару записей мужских голосов и дать послушать все три Георгию. Если он опознает голос Зайцева, у нас появится очень весомый повод для задушевной беседы с этим не самым порядочным человеком». «Не получится», — неожиданно сказал Денисов. «Что?» — Лев даже на месте подскочил. «Сбежал?» «Убит», — кратко ответил тот. Когда я вернулся в гостиницу, то пошел к нему, а он мне не открыл. Но, думаю, чует кошка, чье мясо съела. Вызвал дежурного администратора с ключом. Номер открыли. В нем никого не было. А вот на балконе Зайцев с дыркой в голове лежал. Еще кровь текла, и остывать он не начал. С момента убийства считанные минуты прошли. Видимо, он вышел на балкон покурить, а жил-то он на четвертом этаже. Я позвонил Юрию Федоровичу. Ивану Александровичу. «Почему не позвонили мне?» — возмутился Гуров. «Вы Ванч, на себя ночью в зеркало посмотрели? Тогда и не спрашивали бы. Да и номера вашего у меня нет. Пока они ехали, я бы искал номер и прибрал все лишнее. То есть наркотики», — не удержавшись, съязвил Лев. «Скандалов вокруг банка никогда не было и не будет», — отрезал Денисов. «А для нашего дела это несущественно». Зато ноутбук, смартфон, записи и дешевенький сотовый телефон с местной симкой этого мерзавца сейчас находятся у местных специалистов. Будь мы в Москве, сами бы разобрались с этой техникой. А здесь у нас никакой аппаратуры нет. Я распорядился, чтобы привезли, но сделать-то все надо срочно. Наши эксперты сейчас всем этим занимаются, подтвердил Воронцов. Проверяются также записи всех камер наблюдения вокруг гостиницы, и звонки Зайцева со стационарного телефона в его номере. «Когда будет результат?» — поинтересовался Гуров. «Они обещали, что будут спешить изо всех сил». «Что по пуле?» «Не удивлюсь, если она окажется из того же пистолета». «Уже оказалось, ответил Юрий Федорович. «И стреляли, судя по раневому каналу, с земли». Лев плотно сжал губы, чтобы не выругаться. Поднялся с места и отошел к окну. Постоял там, молча успокаиваясь, а потом повернулся к Денисову. «Дмитрий Петрович, что собой представляет Зайцев? Какова может быть его роль в этом покушении? То, что он и Евгений пытались устроить Анастасии Михайловне ту мерзкую провокацию, само собой. Но мог ли знать Зайцев о ее подготовленном финале? Или его использовали в темную? Вы лучше нас его знаете, вам и карты в руки». Зайцев, по сути своей, мелкий пакостник и страшенный трус. Мне стоило на него только цыкнуть один раз, и он тут же прикусил язык. Он однозначно не мог быть ни заказчиком, ни организатором. Первым, потому что у него нет таких денег, да и мотив отсутствует. При новом руководстве он может лишиться работы, а она у него не бей лежачего. А вторым, потому что ни духу, ни ума не хватило бы, О готовящемся убийстве он не знал, потому что, повторюсь, трус и никогда с подобным не связался бы. Если его использовали, то только в темную. Узнав об убийстве Женьки, он связал концы с концами и что-то понял, но, к сожалению, оказался не настолько умен, чтобы немедленно рассказать обо всем мне. «Мог не успеть», — заметил Лев. «Возможный вариант», — согласился Денисов. «Но тот, кто все это затеял или хорошо зная его...» Мог предположить, что он догадается, или Зайцев пригрозил ему, что все расскажет мне или полиции. В результате он получил пулю. И исправдающий третий вариант. Подобный конец для Зайцева был запланирован изначально. И четвертый — это отвлекающий маневр для нас, чего я не исключаю. Если бы Зайцев знал заказчика или исполнителя, киллер нашел бы способ проникнуть в гостиницу, чтобы не только убить его, Ну и забрать из номера хотя бы носитель информации, где мог находиться компромат. А так Зайцева просто убили, чтобы он не успел никому ничего рассказать. Опять повторю. Теперь киллер мог не успеть. Вы же практически сразу после выстрела зашли. Кроме того, есть еще и пятый вариант. Это может быть настолько близкий Зайцеву человек, что наличие каких-либо связей с ним ни у кого не вызовет подозрений. Я предлагаю подождать результатов работы экспертов. Вдруг они что-то нароют в той технике, что была у Зайцева. По поводу остального. Я с вами в чем-то согласен, в чем-то нет, и хотел бы окончательно прояснить один вопрос. Откуда у вас такая уверенность, что целью является именно найденов старший? Спросил Гуров. Вы же сами вчера сказали, что за Евгением числятся такие грехи, что за них и убить могут. «Об этом поговорим отдельно», — твердо заявил Денисов. «Как мне все это надоело», — не сдержавшись, воскликнул Лев. «А Анастасию Михайловну в качестве цели не рассматривайте. «Конечно. Ни у кого нет и не может быть мотива ее убивать». «Вам еще предстоит меня в этом убедить, поэтому не будем пока сбрасывать ее со счетов», — сказал Гуров. «А сейчас я кое-что организую, потому что такими приставными шагами...» Мы с вами еще не скоро доберемся до конца. Он вышел из кабинета в приемную, оттуда в коридор, благо там было пусто. Суббота же. А те, кто был вызван в управление, сидели на своих рабочих местах и позвонил Александрову. Олег Михайлович, поскольку дело нужно раскрыть срочно, мне требуется помощь, технари со всем их оборудованием. Савельев уверен, что мотив покушения политический, а я убежден, что здесь замешан либо бизнес, либо личная жизнь». а политическую ситуацию использовали как дымовую завесу. Так что он работает с ФСБ, а я с МВД. Но еще привлек к расследованию людей, которым я доверяю. Лев Иванович, если вы считаете, что политика здесь ни при чем, я вам верю. Но не мне, а общественности потребуются доказательства. Весомые и наглядные. Предоставьте их мне, а уж я сумею ими воспользоваться. Что касается вашей просьбы... то я сейчас распоряжусь, и к вам вылетит группа Реброва в полное ваше подчинение. Как только они приземлятся, он вам позвонит. Что касается Савельева, то я в курсе того, чем он занят. Кстати, если вам потребуется привлечь к работе ФСБ, не стесняйтесь, она в полном вашем распоряжении, начальник будет предупрежден. А еще мне срочно нужно все, что только можно найти на двух человек. Родственники, друзья, враги. не укладывающиеся в привычную схему факты биографии и так далее. Первый – это Анастасия Михайловна Лаврова. Она работает начальником отдела в банке Найденова и прилетела сюда вместе с ним. Если она, как утверждает начальник службы безопасности банка, ни при чем, то я хочу в этом убедиться сам, чтобы потом не думать на эту тему. Второй – некто Зайцев, который работает в том же банке, занимается связями с общественностью. Его этой ночью убили, причем отнюдь не случайно. Я подозреваю, что в руках кого-то из этих людей и находится ключ к разгадке этого дела. Поэтому, повторяю, данные на этих людей мне нужны срочно. Если нужны, значит, будут, — ответил Александров. Вечером жду ваш отчет. Гуров вернулся в кабинет и с порога сказал. — Нам придана группа из Москвы, — «Скоро должна прибыть. Они с техникой быстро разберутся. Надежда на то, что киллер оставил в машине какие-то следы, меньше нуля. Но ее все равно нужно найти. В оживленном месте он ее сжигать не стал бы. Значит, не только присмотрел для этих целей укромный уголок, но приготовил себе там для отхода другую машину. Чем черт не шутит? Может, нам ее удастся по камерам ГАИ засечь?» «Да ищут ее изо всех сил», — успокоил его Воронцов. «И мои тоже», — добавил Гордеев. «Значит, остается только ждать», — сказал Лев и повернулся к Денисову. «Дмитрий Петрович, полагаю, вы, как и обещали, сказали найденного о смерти сына и травме Лавровой. И что он вам ответил?» «Велел быть откровенным в разумных пределах, но учтите, что у вас могут возникнуть вопросы, ответов на которые у меня может просто не быть». «Значит, я получу их у самого найденного, если ему, конечно, жизнь дорога», – пожал плечами Гуров и обратился к Воронцову. «Юрий Федорович, дайте мне все документы. Я их сам внимательно посмотрю. Вдруг какие мысли появятся? Кстати, запись, что эти журналюги сделали, здесь есть? Из интернета ведь ее уже убрали?» «Да, на диск скинули». «Хорошо». «А теперь скажи, где мы нам с Дмитрием Петровичем устроиться, чтобы поговорить по душам без помех? А то тем для разговора у нас накопилось много». «Все предусмотрел. У меня начальник одного из отделов в отпуске. Занимай его кабинет и хозяйничай там, как хочешь». Юрий Федорович протянул ему ключ. «На моем же этаже, номер 34. Уединимся», — предложил Гуров Денисову, беря ключ. «Если пристав говорит «садитесь», как-то неудобно стоять», — усмехнулся тот. В предоставленном ему для работы кабинете, чтобы Дмитрий Петрович не чувствовал себя как на допросе, Гуров сделал им обоим чай, ему же разрешили хозяйничать, и сел не за письменный стол, а напротив него. «Думаю, что курить тут можно», — подумав, сказал он и поставил перед Денисовым блюдце. «Судя по подготовке, вопросы у вас будут неприятные». спокойно заметил тот соответствующие сложившейся ситуации развел руками лев ну приступим вы упорно настаиваете на том что целью киллера был именно найденов так расскажите мне каков может быть мотив заказчика не знаю и володя тоже мы себе утром чуть мозги наизнанку не вывернули пытаясь понять кому может быть выгодна его смерть но без толку «И не надо думать, что я ухожу от ответа», — добавил он, увидев, что Гуров раздраженно посмотрел на него. «У нас с Володей его просто нет». «Так не бывает. Найденов банкир, богатый человек, не бедный, но больших денег у него нет», — поправил его Денисов. «Он сопредседатель совета директоров банка, управляет его работой, но он просто очень высокооплачиваемый наемный работник, и все, если акционеры сочтут». что Найденов не справляется со своими обязанностями, его уволят. А он сам разве не акционер? — удивился Лев. Нет. Акции были у его тести и тещи, в сумме 40% в равных долях. Вместе они могли заблокировать любое решение. По завещанию тестя жена удоследовала его долю, и теперь владеет ими единолично. Марина, то есть покойная жена Володя. Ничего в делах не понимала и не хотела понимать. Тесть это видел, потому и оставил все жене, понимая, что та, единственную дочь и внука, не обидит. Но дочь умерла. Когда? Скоро будет полгода. Я так понимаю, что вы интересуетесь ее завещанием?» Спросил Денисов, и Гуров кивнул. «Единственный наследник сын, но у нее, кроме квартиры в центре Москвы и драгоценностей, ничего не было. Правда, квартира Сталинка». Очень большая, дорогая. Марина никогда не работала, и все ее расходы оплачивали сначала родители, а потом одна мать, так что своих средств у нее не было. А мужа даже не упомянула. Они уже очень давно не жили вместе, но официально не развелись. По некоторым причинам ее устраивал статус замужней женщины. А Володя не мог настаивать на разводе. Тещим мигом организовала бы его увольнение. Приходилось терпеть. А причина разрыва. Марина разочаровалась в игрушке, но боялась отца, и пока он был жив, не могла ее выбросить. Но как только он умер, вышвырнула ее вон, но на длинном поводке, то есть в качестве законного мужа, чтобы никто другой ее игрушку не подобрал. А ведь игрушка эта всю жизнь на семейку ишачила. Сама же Марина не стеснялась. У нее, еще когда они жили вместе... Параллельно с законной игрушкой было много других, а потом она вообще пустилась во все тяжкие. Намек был достаточно прозрачный, более чем. Но почему игрушка все терпела, а не послал эту семейку подальше сама. А вот это ее личное дело, и к нашей ситуации никакого отношения не имеет. Как я понял, сейчас у найденного все в порядке. Да, после того, как Маринка умерла, он взял в банке беспроцентную суду. и купил себе загородный дом, потому что строить это долго, а он хотел иметь собственную крышу над головой уже сейчас. Раньше боялся, Маринка была редкостной сволочью, а это совместно нажитое имущество. Она исключительность желания ему напакостить могла сама подать на развод и в раздел. Теперь ему за этот дом долго расплачиваться предстоит. Мотив материальной заинтересованности отпадает. Что остается? «Бизнес. Как с этим обстоят дела? Может быть, банк кого-то помер упустил, и этот кто-то винит во всем найденного?» «Я понял, что вы не наводили справки о нашем банке, поэтому сам вкратце объясню. Мы не работаем с физическими лицами, поэтому никого разорить просто не могли. Банк был изначально создан для обслуживания только предприятий оборонки, поэтому наши рекламы вы нигде не увидите. У нас и сайта то своего нет. Вы знаете, что такое моб?» Исходя из контекста вашего вступления, Министерство оборонной промышленности. Точно. Тесть Володи был заместителем министра. Видел я его пару раз. Вот уж кто был настоящий куркуль. Когда он увидел, что на развале промышленности и страны можно сделать хорошие деньги, то не растерялся. Он и еще четверо его коллег и основали этот банк. И было у них тогда по 20% акций. Потом Ястребов, тесть, то есть... Получил на одного из акционеров серьезный компромат и шантажом вынудил тайне от остальных продать свой пакет за смешные деньги его жене. У нее другая фамилия. Отсюда и взялись 40%. А Володя экономист по образованию. Он-то и стал этот банк поднимать, потому что ястребов и остальные урвать-то смогли, но не знали, как управлять деньгами и приумножать их. Кстати, и у Марины была фамилия матери. Та не стала ее менять, когда вышла замуж, и она тоже считала, что Марина-жемчужина. Красиво звучит. Красиво. Но для дела нам ничего не дает. А с кем жил Евгений? До года с родителями, а потом дед с бабкой забрали его к себе. Кстати, фамилия у Женьки не отцовская, а деда. Он был Ястребов. Когда дед умер, а Маринка выгнала Володю, она и мать запретили Володе к нему приближаться». А уж что о нем говорили, я даже представлять себе не хочу. После смерти деда Женька жил с бабкой. Она на него денег не жалела и его так, что вырос законченный урод. А Маринка на пластических операциях помешалась, всю внешность свою улучшала, потому что страшна была как черт. Вот после последней из наркоза так и не вышло. Бабку смерть дочери здорово подкосила. До похорон еще как-то держалась, а прямо на поминках у нее случился сердечный приступ, ее отвезли в больницу. Инсульт произошел уже там, она до сих пор в больнице, восстанавливается потихоньку, но ходить и говорить еще не может. Эта информация на момент нашего отъезда сюда, а потом я не интересовался. Володя? Тем более. Где жил Евгений после смерти матери? В квартире бабки, конечно. Он к отцу только два месяца назад перебрался. Точнее, спрятался у него. Он сильно проигрался. Бабка в больнице. Денег дать не может, а у Володи таких нет. Тогда-то Володя. И попытался Женьку в чувство привести, Хотя я и говорил ему, что это бесполезно. Хорошенький букет. Наркоман, игрок. За этим мерзавцем и не такие прегрешения водились. «Зачем Найденов его сюда привез?» Он же здесь ему был совершенно не нужен, потому что здесь он был под присмотром. Да и Женька боялся один в Москве оставаться. То, что он наркоман, и мать, и бабка давно знали, поэтому и наняли ему в свое время охранника-водителя, чтобы он в беду не попал. Генка Парамонов парня зовут. Не помогло. Несколько лет назад Женька, обдолбанный в хлам, выйдя из клуба, послал охранника нахрен, отобрал у него ключи и сам сел за руль, а у него Порш был. Разогнался он со всей дури и не справился с управлением. Врезался в машину, а там семья. Родители, ребенок на заднем сиденье. Все погибли. Самого Женьку подушки безопасности спасли. А у охранника-водителя мать больная. Операция за границей только и могла ей помочь. Но денег на ее 200 тысяч евро, у них не было, я понял. Охранника водителя уговорили взять вину на себя. Да, бабка не только деньги обещала дать, но и адвоката хорошего оплатила. Получил парень ниже низшего предела. А условие было, что деньги его семья получит только после приговора суда. Женька деньги у бабки взял, чтобы отцу Парамонова отвезти, а на самом деле поехал не к нему, а в аэропорт и за границу смотался. Вернулся оттуда с невинной рожей, только после того, как все прокутил. Надо заметить, что ненадолго ему этих денег хватило, всего-то замашками. Пока он кутил, правда наружу выплыла. Бабка еще один раз платить отказалась. У Марины и Володи такой суммы просто не было. Вот и получилось, что парень зря сел. Операцию-то его матери так и не сделали, и она умерла. А какая подготовка у этого Парамонова? ВДВ... И он был первым, на кого я подумал, поэтому еще вчера дал задание выяснить, где он находится. Мне доложили, что он Москву не покидал. А для того, чтобы нанять такого исполнителя, с которым мы столкнулись, у него денег нет, да и убил сволочь Женьку, он собственными руками, чтобы и за себя, и за мать отомстить. Хотите сказать, что Парамонов единственный человек, которому Евгений жизнь сломал? Если бы... но остальные, я знаю, практически всех не стали бы так заморачиваться. Машины у Женьки больше не было, охраны тоже, потому что слухи в определенных кругах по Москве быстро разносятся, и никто с ним связываться не захотел. Женька на ВИП-такси рассекал, так что подкараулить его и пришибить было как нечего делать, а тут такие сложности. Вот и получается, что убили его по ошибке, приняв за отца. «Значит...» Возвращаемся к Найденову-старшему. Вы сказали, что они с женой давно жили в Рось. Женщины у Владимира Константиновича были? Или была одна постоянная? Были, но в сражайшей тайне от Маринки и бабки. А последние пять лет это была начальник нашего же юридического отдела, Татьяна. Ей сейчас сорок пять лет, давно разведена, муж живет в Питере, сын учится там же и живет у отца. У нее... «Собственная квартира в городе, где они встречались».